Глава третья Андрей «И что будем делать?» — негромко спросил Лёха, лежа возле меня на вершине холма или, скорее, невысокой горы. «Пока не знаю», — с напряжением вглядываясь в происходящее в долине внизу, — ответил я. «А происходило там следующее. На берегу небольшой реки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 и появилось два дракона. Лечить можно только игроков или фамильяров, как моя Ильнара, или как Дриада Улизы. Значит, эти фамильяры — оборотни драконы, которых где-то смогли раздобыть Вета и Ли. Все становилось очень интересно, особенно с учетом записки, полученной от Веты. Одно непонятно. Зачем эти две дуры решили открыть телепорт ко мне? Ну ладно, Вета, эта неугомонная девчонка всегда думает чем угодно, но не головой. Но с ней жили. Она-то опытный игрок